То, что случится после смерти, совершенно неважно, зато какая длинная вереница дней впереди у того, кто умеет быть в живых. Фауст настойчиво просил о благах мира сего, несчастно им было достаточно протянуть руку. Но не уметь возвеселиться душою уж само по себе значит ее продать. Напротив, дон Жуан наводит порядок и в самом пресыщении